«И почему мне кажется, что ответ на этот вопрос тебе очевиден?» — прищурилась собеседница. «Очевиден. Просто думаю, что тебе ответить. Но в то же время вижу, ты куда-то собралась? Не стану тебя задерживать. К тому же мне еще с комнатой разбираться». Пожала плечами, всем своим видом демонстрируя нежелание общаться. «Ты не ответила на мой вопрос!» Раздувая ноздри, прошипела красавица. Я не обязана на него отвечать, потому и не стану этого делать. Как можно спокойнее выдала я и попыталась ее обойти. Не тут-то было. Когда я задаю вопросы, на них принято отвечать. властно просветила меня. Правда? Не удержалась от сарказма. Милая барышня, я давно вправе даже на королевские вопросы не отвечать, а ты для меня и подавно не авторитет. — К тому же, разве тебя с детства не учили, что необходимо хотя бы представиться, когда начинаешь беседу с незнакомкой? — Представиться? Мне? С возмущением процедила блондинка. Я услышала, как шая позади меня потрясенно выдохнула. — Из какой глуши ты выползла, если не знаешь, кто я? — Но ведь и ты не знаешь, кто я, хотя о моей семье только глухой не слышал, благо портреты видел. Не менее властно отозвалась я. Следующие несколько секунд между нами был поединок взглядов. Краем глаза отметила, что на крыльце появились и другие девушки с интересом, наблюдающие за нами. Но я не сводила взгляда с блондинки, вложив в него силу. Даже монарх иногда не мог устоять против такого. Вот и девица уже поджала губы так как я начала давить ее своей аурой. Мне надоело, что каждый что-то собой представляющий пытается на мне отточить свое мастерство стервозности или снобизма. За сегодняшний день это уже не первый случай. Видимо, мое терпение лопнуло. Я терпела, пока все изучала. Я терпела, еще не зная, кто такой силой владеет. Я терпела, не желая выделяться, но теперь поняла. Я все равно останусь белым пятном в этой серости нелюдей, пытающихся давить силой или авторитетом. Хватит! Надоело! Мне еще здесь учиться. И если не покажу себя сейчас, потом такого шанса может не быть. Лучше пусть сразу знают, что меня задевать не стоит. Девушки затаили дыхание. Я стояла с видом королевы, слегка пренебрежительно глядя на свою соперницу. Могу с уверенностью сказать, Она проигрывала. Меня учили жестко, а ей делали поблажки. Сейчас это стало заметно. Меня готовили к жизни во дворце, где промахи не прощаются. Ей же потакали. Про поведение ей никто не говорил. А зря. Я усилила нажим взгляда, сделав его тяжелым. Блондинка моргнула раз, другой... И первый отвела глаза, шумно выдохнув. И в этот момент около нас открылся портал, из которого выплыли сундуки, а за ними показался ректор собственной персоны. Осмотрев нашу композицию, усмехнулся. «Вижу, вы уже начали знакомство? Похвально!» «Лайра, родители передали тебе твои вещи, так как мы ушли слишком поспешно, а еще тебе прислали подарки Его Величества и их Высочества». При упоминании последних я едва не скривилась. Высочество явно откупиться пожелали, не иначе. Надо же, не знала, что они могут испытывать чувство вины. Или... Я внимательно посмотрела на ректора. Ага, явно не обошлось без его вмешательства. Потому что, зная принцев, я догадывалась, вряд ли бы они по собственной воле испытали угрызение совести. Для них люди — мусор и абсолютно неважно, какому сословию они принадлежат. Только многолетняя выдержка позволяла сохранить лицо и не выдать своего удивления. Сделала вид, будто так и надо. Подумаешь, сам ректор вещи доставил, и подарки от монаршей семьи. Эка не видаль. Каждый день подобное происходит. Естественно, я сама над собой издевалась и мыслила с сарказмом. Просто стоило сосредоточиться именно на этом, чтобы другие не увидели степень моей обескураженности. «Спасибо большое!» «Очень вовремя», — произнесла и тут же спохватилась, что в брюках, а то по привычке едва не присела в реверансе. Совсем мозги на бикрейн сдвинулись от потрясений. «Я признательна вам за беспокойство». «Где твоя комната?» — деловито спросил ректор. «Вторая дверь направо, второй этаж!» — отчиталась та самая блондинка, улыбаясь во все тридцать два зуба. «А моя — напротив!» Томно пропела, кокетливо накручивая локон на палец. «Мне казалось, ты покидаешь этот домик!» С усмешкой, глядя на сундуки, произнес глава Академии Нечести. «Вам показалось. Это я вынесла проветрить. Сейчас вот одежда напитается солнечным светом, и можно ее заносить обратно». И столько сладости в голосе, что меня затошнило. Хотя, чему я удивляюсь, все в порядке вещей. А ректор — красивый мужчина, этого не отнять. Наверняка, каждая пятая студентка в него влюблена, и эта девушка не стала исключением. Тогда не буду мешать с проветриванием, к тому же я спешу. На этот раз в голосе ректора проскользнула сталь. Я же, вопреки желанию, им залюбовалась. Красив и обаятелен, а еще приступен Вот вроде и сделал для меня доброе дело, но не получается оценить это как знак внимания. Ни в глазах, ни в выражении лица, никакого интереса. Словно он каждый день девушкам вещи из дома таскает. Эх, как бы мне хотелось понять все поступки людей! Тогда проще было бы разобраться кому и как относиться. В альтруизм я давно не верила, но некоторые моменты показали, что, может быть, по-другому, не так, как я привыкла. Взять того же Трея. Он легко согласился меня сопровождать. Ректор сам пришел за мной, ощутив всплеск, а сейчас еще и вещи принес. Сомневаюсь, что это из-за моей неземной красоты. Видимо, помощь другим у них в крови слишком благородный и непредсказуемый, ничего не требующий взамен. Я все-таки обошла блондинку и вошла в дом, успев схватить за руку Шаю, а то с нее станется оказаться неприметной и ждать, пока остальные разойдутся. По лестнице едва не взлетела впереди ректора, еще и стараясь тащить за собой напарницу. В какой-то момент успела поймать лукавый взгляд Лирьера Дината. Увиденное явно было им одобрено. Сама Шая вообще боялась поднять глаза на главу Академии, но уже не просто покраснела, а полыхала похлеще пламени. Не удивлюсь, если и она попала под обаяние этого красавца. Внешний вид лучше слов говорил о ее чувствах. Дверь открылась легко. Я пошире ее распахнула, позволив сундукам слевитировать внутрь. Ректор входить не стал. Осторожно, поставив все на пол, отдельно протянул шкатулку. Это и был подарок от принцев, а от самого короля находилась в оранжевом сундуке сверху, там же лежало письмо. Сообщив об этом, глава Академии просто растворился в воздухе, не дав мне возможности поблагодарить его. Но как только мы с Шаей остались одни, я тут же открыла шкатулку и замерла с открытым ртом. Колье, серьги и браслет, такие же, как перстень, подаренный бывшим женихом. Горькая усмешка исказила губы, откупился. А вот второй гарнитур вызвал вздох потрясения. Нежнейшая камея в огранке тринадцати сапфиров и трех больших бриллиантов. Поистине императорский подарок. Непонятно только, за что мне его вручили, ведь, насколько я знаю историю... Подобный комплект наследники всегда дарили своим супругам, как оберег и усилитель магической силы. По идее, именно его должен вручить старший принц своей супруге возле алтаря. Как это он вдруг решил отдать его мне, немыслимо? Держа шкатулку в руках, с трудом переставляя ноги, дошла до кресла и просто упала в него, не сводя взгляда с драгоценностей. Спросить бы? Да не у кого! Вряд ли ректор в курсе, а у самих дарителей я теперь ничего не смогу узнать. «Лайра, ты чего? Тебе плохо?» Донесся до меня голос напарницы, как сквозь преграду. Огромных усилий стоило сфокусировать на ней взгляд. Даже пришлось мотнуть головой, чтобы сосредоточиться на вопросе. «А, нет, все нормально, просто удивлена подарком». Честно призналась, на миг закрыв глаза, надеясь, что мне все это померещилось. Шая тоже стала их рассматривать. На ее лицо набежала тень, будто она пыталась что-то вспомнить. Я даже предполагала, что именно, так как и сама не раз об этом думала. «Этот гарнитур, он очень похож...» Девушка замолчала, будто испугавшись сказанного. Но я кивнула. «Да». Я тоже это заметила. Но ответов у меня нет, поэтому буду считать это совпадением. К тому же этот подарок принадлежит семье нашего монарха. Я к нему не имею отношения. «Имеешь. Причем самое непосредственное», — возразила девушка, заметив мое недоумение, пояснила. «Ты разве не знала, что подобные артефакты могут своевольничать? Если бы тот же перстень не ощутил в тебе родственной крови, Он бы быстро слетел с пальца, не стал принимать нужный размер. А так, получается, он принял тебя. Здесь практически нет драгоценности без скрытого подтекста. И лучше тебе это уяснить как можно раньше. Чтобы потом не возникло никаких накладок. Ты ведь многого не понимаешь еще. И если позволишь, я постараюсь помочь по мере возможности. Откуда ты знаешь? И как вообще заметила украшение? Я ведь его спрятала. «Никто не обратил на него внимания, а ты так легко распознала». Произнесла, только потом ощутив, что во мне проснулась подозрительность. «И да, конечно, я буду благодарна за помощь». «Мы на иллюзиях вместе были. Ты все время его теребила, вот я и заметила». Спокойно отозвалась девушка, а мне стало стыдно за подозрение. Я машинально перевела взгляд на перстень, который носила камнем внутрь, как только заметила похожий у своего одногруппника. Мне показалось или все камешки мне будто подмигнули. Я даже дернулась от неожиданности. Наверняка показалось. Пора с этим заканчивать. Вздохнула. Собралась закрыть шкатулку, как вдруг заметила уголок письма.